Глава седьмая. Как же здорово, что я не успела уйти из дома. Все-таки мне сказочно фартит. В дверном проеме стоял смазливый парень. Высокий, статный, косая сажень в плечах. Все при нем. И блондинистый чулк, и здоровый румянец во всю щеку. Словно ожидая щелчков фотокамер, он остановился с самодовольной улыбкой и, красуясь, повертелся в разные стороны. Хорош. Да и кроме внешности гордиться было чем. Черные сапоги, смазанные жиром, бликовали и скрипели. Шелковая рубашка, подпоясанная расшитым каменьями кушаком, радовала глаз ярким необычным орнаментом. Золотая цепь на широкой груди удивляла массивностью и искусным плетением. Только зрителей, готовых полюбоваться прекрасным образчиком мужской особи, кроме меня заведения не имелось. Впрочем, молодого человека это никоим образом не смущало. Дав мне в волю насладиться прекрасным видом собственной персоны, Парень зашел-таки в зал и поприветствовал. «Доброго утра, добрейшая Илея!» Меня одарили белоснежной улыбкой, демонстрируя ровный ряд здоровых и крепких зубов. «Доброе утро, Илор!» — отозвалась я, теряясь в догадках, как следует вести себя с ранним посетителем, да еще таким привлекательным. Сердечко предательски застучало быстрее. «Рады видеть вас в приговорном доме!» Незнакомец так резко метнулся ко мне, что я испуганно отпрыгнула, прижавшись спиной к барной стойке, но парень лишь склонился над моей рукой, галантно облабызав тыльную сторону ладони. Прямо как в старинном романе. «Прекраснейшее!» — он не спешил отпускать мою конечность, нежно поглаживая пальцы и бросая томные взгляды. «Позволь представиться. Градоначальник нашего всеми любимого городка Ален Претинваль. Очень приятно». — окончательно стушевалась ячем чем вызвала довольный блеск в глазах молодого человека. — Аня? — Какое чудесное имя! Я бы сказал, поэтичное! — Правда, что ли? — Спасибо. — Могу я вам что-то предложить? Даже заикаться начала. Никогда не приходилось быть объектом столь пристального внимания мужского пола. А уж со стороны красавчиков подобно этому и подавно... Градоначальник отмахнулся от предложения, чуть скривив красиво очерченные губы. — Да чего хорош! Он присел у окошка и принял вальяжную, но весьма эффектную позу. «Я услышал, переговорный дом снова в селе, и решил лично проверить, прежде чем отписаться в столицу». Он бросил на меня взгляд из подопущенных густых ресниц. «В столицу? А зачем вам туда писать?» Спросила и сама же смутилась. «Любопытство не порог, но, наверное, в любом мире не слишком приветствуется с клиентами особенно высокого ранга». «Ну как же! Переговорный дом – достояние королевства!» А последнее время шли упорные слухи, что он не работает. Такая беда!» Взмах перед лицом изящными пальцами в перстнях. «Но он работал все это время. Правда? Вот не задача А мой предшественник посылал в столицу совсем другие сведения». Парин охмурился, и я обратила внимание, что он не так уж и молод, как пытался показать. «Но я восстановлю справедливость». Похоже, он и сам отправлял по примеру предыдущего граноначальника стандартный отчет, не вникая в детали. И все же, кому какая разница, работает дом или нет? Набралась я наглости и продолжила разговор. Быть может, окольным путем получится разузнать и о самом градоначальнике побольше. Столичным жителям в любом случае не с руки приезжать в такую даль ради заключения какого-нибудь договора. Твоя правда, милая? Благосклонно согласился со мной Прессинваль. По мелочам никто не станет сюда наведываться. Но вот крупные соглашения, пакты и контракты всегда подписывали здесь. Дом изначально был построен с целью ведения политических переговоров. Поговаривают, он на дух не выносит лжи, начинает скрипеть, шататься, может даже обманщика ударить упавшей доской. Последние слова градоначальник прошептал и молодично рассмеялся, уверенный, что выдал остроумную шутку. Я подыграла ему пару раз хихикнув. Что есть, то есть. Хотелось бесконечно смотреть на Пресенваля. Нет, на Алена, слушать его голос, сытает от галантных манер. «Где же Захарий?» – вдруг встрепенулся градоначальник. «Не то, чтобы общества столь милые и лее, мне было бы мало, но очень уж хотелось сегодня повидать старого товарища. Разговор есть?» «Да, да, конечно, сейчас позову». Подобралась я, борясь с разочарованием и судорожно соображая, где искать хозяина. Обычно он находился всегда сам, когда заканчивал колдовать над волшебными настойками и самогоном. Выискивать его у меня не было ни привычки, ни желания. Хоть я и знала добросердечность Захария, но и о горячем нраве не забывала, а потому без надобности старалась не попадаться ему на глаза. Так, на всякий случай, испытывая горячую благодарность на безопасном расстоянии. Я метнулась из зала и чуть не зашибла Василису, которая по обыкновению пряталась за лестницей, ожидая ухода неурочного гостя. «Захарий наверху? Спит еще?» – в жутком волнении спросила я – Хотелось поскорее разобраться с поручением и вернуться к беседе с понравившимся мне мужчиной. — Не, вышел? — Василиса ткнула пальцем на дверь черного хода. — Подождать или сходить проверить в купальне? Он там плескаться может долго, иной раз часами пропадает. Я бросила взгляд в зал, где скучал Ален, и решилась. Накрою завтрака там, если хозяин не появится, тогда уж пойду на поиски. Когда застелила стул перед Аленом скатертью, тот недоуменно повел бровью. — Захарий еще не завтракал. доложила я, разглаживая несуществующие складки на белоснежной ткани. Накрою на двоих, а вы уж сами смотрите. Градоначальник равнодушно кивнул, явно не собираясь в этом заведении питаться, но мы еще посмотрим. Путь к сердцам мужчины лежит через его желудок, и я этот путь себе протарю, несмотря на сопротивление самого объекта. Горячую сладкую кашу с сухофруктами положила в симпатичный глиняный горшочек. На общее блюдо румяной гренки Душистый чай заварила в большом пузатом чайнике. Прибавила вазочки с печенюшками и вареньем из ягодного ассорти с орехами. Из всего многообразия угощения что-нибудь да соблазнит гостя попробовать мою стряпню. Дополнила сервировку двумя комплектами из тарелок, чашек и ложек. Кажется, все. захари появился как раз вовремя, словно услышав мой безмолвный призыв. — Спасибо, Аня! В голосе хозяина прозвучало столько благодарности, что я не утерпела и гордо взглянула на Алина. Увы, он созерцал в этот момент принесенные мной вкусности. Хорошо, хоть пренебрежение сменилось явной заинтересованностью. Приятного аппетита! Выходя из зала, я задумалась над неразрешимой дилеммой. Стоит ли подслушивать, если неприлично, но очень хочется? Пока металась по кухне, то сдерживая свои неблагородные порывы, то в искушении устремляясь к источнику информации, мимо меня прошел Захарий, нырнул в подпол и тут же появился с целым набором всевозможных пузырьков. Все ясно, можно даже не подслушивать. Городоначальник пришел затариться волшебными настойками. Вряд ли ошибусь, если предположу, что для омоложения и поднятия мужского тонуса. Впрочем, его привлекательности в моих глазах это вовсе не умаляет. Так и прокрутилась поблизости, пока Захари с Алином завтракали и беседовали. Хозяин уже провожал гостя, когда я успела перехватить восхищенный взгляд при Синвале, а еще услышать, что моя стряпня может сравниться лишь с моей же красотой. Надеюсь, это был комплимент. Так как на рынок и по магазинам отправляться оказалось поздно, в ближайшее время ожидался новый наплыв клиентов, решила, пока есть возможность уделить внимание Василисе с Ванечкой. Все-таки вечерних водных процедур, сказки на ночь и общего приема пищи маловато для подрастающих деток. Особенно для таких странных, которые вместо проблем приносят пользу и сильно не отсвечивают в остальное время. Это даже я понимаю. Да и мне немного успокоиться после встречи с необыкновенно привлекательным градоначальником не помешает. Как и ожидалось, мальчика я нашла в детской спальне. Он сосредоточенно перебирал разноцветные камушки и при моем появлении настороженно приподнял голову, но, убедившись, что это лишь я, снова занялся своим важным делом. «Привет, дружочек, а Василиса где?» Начала я разговор с самой нейтральной темы. На самом деле была уверена, девчушка скоро появится – так как она не оставляла браться надолго ни при каких обстоятельствах. Но Ванечка на мой маневр не поддался, равнодушно пожав плечами и даже не оторвав от камушка взгляда. — Ты не против, если я посижу немного с тобой, пока посетители не объявились? Мальчик снова повертел головой отрицательно, затем закивал положительно. — Это означает, что не против? Я присела рядом с ним на пол, и Ваня пододвинул мне несколько разноцветных галышей. Заметила, мальчонка не просто собирает узоры для развлечения, а, создав некий рисунок, приклеивает его к коробочкам. Василиса говорила, что они иногда торговали самодельными шкатулками, вот только я до сих пор не удосужилась поинтересоваться их семейным творчеством. «Красиво!» – протянула я и предприняла еще одну попытку разговорить мальчугана. «Научишь и меня делать так же?» Ванечка кивнула утвердительно, но снова не словечко. смотри вот так нет. Он мои руки нетерпеливо отбросил и показал расстановку камушков на определенном расстоянии друг от друга. «А сейчас получается?» «Важно одобрил. А на что клеишь?» Пододвинул ко мне баночку со смолой. «А где коробочки берешь? Сам делаешь? Из чего?» Сунул коробок мне в руки, предлагая воспользоваться готовым вариантом, не вдаваясь в подробности о появлении заготовки. «Ванюш, а вы давно одни, без взрослых живете?» Неопределенно повел плечами. Да что ж такое? Ни единого слова. Неужели не мой? Ванечка дождалась, пока мальчик поднял глазки. Ты говорить умеешь? Он глянул на меня так, словно предложил ему попробовать селедку под сладким сливочным кремом. Снова утвердительный кивок. А со мной не хочешь? Загрустила я. Малыш демонстративно прижал указательный пальчик к губам. ш, -ш, -ш! Тишину соблюдаешь. Непроизвольно зашептала я и получила одобрительный знак. Мальчуган на мгновение важно прикрыл глаза. Ясно. Он так долго прятался в землянке, что привык объясняться знаками. Но теперь все это в прошлом. Как же втолковать ему, что они с сестрой в безопасности? Прибежавшая Василиса не ожидала увидеть меня в комнате, а потому даже разволновалась. Глазенки забегали по окружающим нас немногочисленным вещам, но после того, как я предложила ей присоединиться к нам с Ванюшкой, девочка заметно успокоилась и даже повеселела. Мы вместе с детьми приятно провели время, украшая коробочки орнаментами из камушков и разбавляя реплики, связанные с увлекательным занятием, болтовнёй на разные темы. Разумеется, болтали мы с Василисой, а Ванечка прислушивался и эмоционально реагировал, то хихикая, то фыркая, то потешно надувая губки. На следующий день я снова отложила шопинг С утра в дверь тактично постучались, и пока я выходила в зал, внесли большую корзину цветов. чарующим глазкам и золотым ручкам от Алина. Было выведено в записке витиеватым почерком со множеством завитушек и закорючек. Сердце забилось сильнее. Но действительно, не Захаре уже подобные комплименты и букет. Я полной грудью вдохнула душистый аромат разноцветия и преисполнилась решимости не покидать сегодня дом ни при каких обстоятельствах. А вдруг Алин явится собственной персоной или вообще решится меня на свидание позвать? Мне такое пропустить? Ни за что. Вот он, долгожданный принц. Пусть и без коня, но зато с королевством. Фу, с городом придачу. Судьба. Принимаю твои извинения по поводу задержки. Согласна. Прессенваль достоин того, чтобы подождать его даже в такой дыре, как кабак Захария. И весь день провела в ожиданиях. Бессмысленных. Любой скрип двери или шум во дворе я воспринимала в качестве обещания возможного счастья. Кровь начинала бежать по венам с удвоенной скоростью, стуча барабанной дробью по вискам. Я принимала стойку любопытного суслика, сложившего лапки на груди и тянущегося носом к заманчивому лакомству. Но каждый раз розовые мечты разбивались о банальную реальность. Ванечка с Василисой, словно почувствовав мое волнение, отирались рядом. Несмотря на боязнь перед посетителями, оба старались быть полезными и крутились со мной на кухне, то намывая посуду, то обминая подходящее тесто, то перебирая крупу и сухофрукты. Даже совестно стало, что ради поклонника, который даже не особо спешит ко мне, отложила покупку необходимых детям вещей. Поэтому грустить мне уже показалось как-то не с руки. Кроме того, прибыла пара продуктовых поставщиков, у которых я закупалась в самом начале. Они решили, что кабаку регулярно понадобятся их товары, а потому, не дожидаясь заказа на свой страх и риск, привезли мой предыдущий набор в прежнем количестве и ассортименте. Приятно удивленная, я приняла привезенные продукты и сделала заявку на следующий месяц, само собой устроговав приличную скидку. Вечером перед сном подвела итоги в своем самодельном блокноте, который сотворила из листков и шнурка, как только в первый раз получила на руки деньги. Очень удобно подбивать доходы и расходы, каждая монетка учтена, в любой момент можно отчитаться перед хозяином. Присчитала наличку в кубышке, куда складывала и выделенные Захарием финансы, и те, что заработала на обедах переговорного дома. И у меня впервые не сошлись данные. Сон убежал, словно теплая пара из мелкой тары. Нет, я не боялась обвинения в недостаче. Хозяину было безразлично, на что я трачу деньги, и отчета от меня он не требовал. Просто показалось удивительно. Я и вдруг ошиблась. Медленно и скрупулезно заново подытожила все денежные операции за день. Ошибки нет, не хватает двух серебрушек. Странно. Кому и на что они могли понадобиться? Ладно, бог с ними запишу, как прочие расходы, погоды они не делают. На детские вещи и кое-какие продукты мне с лихвой должно хватить. Смешно, но на следующий день мне снова не удалось отправиться за покупками. Совершив все обязательные утренние дела, я успела только выйти на крыльцо, как меня перехватил Лайон и бесцеремонно цапнул за плечо, отбуксировал обратно в кабак. «Да чего же вовремя я вас поймал!» намеренно громко восклицал он, вытаращивая без того выпуклые глаза. — От меня так легко не уйдешь. Нет, Лайона так просто не проведешь. Я не простой человек. Своего никогда не упущу. Без толку связываться со мной всяким прохиндеем. Я себя обмануть не позволю. Быстро изловлю. — От вас уйти? Да мне на рынок нужно. Попыталась я как-то разбавить его монолог и установить контакт, безуспешно выдергивая конечности с захвата узловатых пальцев. — А вас я и вовсе не ждала, тем более с утра. — Конечно, не ждала. Еще более радостно подхватил мужчина. Слинять мечтала втихую. — Что вы несете? От кого? — От меня. Но я оказался хитрее. — Вы пьяны? Иного объяснения у меня поведению лайна не находилось. ни Что вы, милочка! Я в трезвом уме и готов сражаться за свое, не жалея силы времени. А потому прошу вас пока по-хорошему. — О чем? Просветите меня, пожалуйста! Взмолилась я в жутком нетерпении и с силой дернула руку, наконец освободившись. «Вы еще, милочка, издеваетесь?» «Да что вы, уважаемый, ни в коем случае! Невежественную дурочку из себя решили строить!» Его тон становился с каждой репликой все более агрессивным. «Может быть, вы все-таки скажете, о чем речь?» Мое терпение было на исходе. Я даже начала вспоминать, где у меня лежат самые тяжелые скалки. И тут мужчина меня огорошил, заявив «О вашем подлом обмане!» «Обмане?» Опешила я, судорожно соображая, каким образом открылась тайна моего попаданства в этот мир. «О чем же еще?» — эхидно поделала им. «Кто вводит народ в заблуждение? Кто с честными глазами врет напропалую? Молчим?» Мне действительно сказать было нечего. Не утверждать же о своей кристальной честности. Так можно и от дома балви по макушке схватить за ложь. «То-то же! Обираете честных наимных граждан!» «Кто? Я?» — совсем запуталась в его претензиях. «Когда?» «Каким образом? А вот враньем своими и лишаете бедных тружеников последних денег!» «Да что за поклёб такой вы возводите?» Не удержалась я, повышает он «Либо говорите по существу, либо вы со своими пустословными обвинениями!» «Ах, вот как вы заговорили, уважаемая!» «Вот так и заговорила! В жизни ни у кого без спроса ни монетки не взяла!» Мы стояли с Лайоном в обеденном зале и уже в голос орали друг на друга. Вся напускная вежливость в угоду приличиям была отменена уязвленным самолюбием и желанием переспорить оппонента. Страсти накалились до того, что, казалось, в ход в любую секунду пойдут кулаки. Во всяком случае, мне очень хотелось навалять этому самовлюбленному хлыщу. «А как насчет грабительских поборов за переговорный дом, который не работает?» Мужчина выставил вперед ногу, приняв позу победителя. Еще осталось добавить «Съела?» «Ну уж это вы разогнули. Сами видели реакцию дома на попытку жульничать в договоре с Колоном». «Так вот о чем речь», – расслабилась я, но поспешила. Лайон еще не все претензии высказал. «Не знаю, как вам удался в прошлый раз тот фокус, но то, что дом не работает, я прочувствовала на собственной шкуре, а потому требую вернуть деньги, потраченные здесь, а также компенсацию за убытки, в которые был ввергнут по вашей милости». От такой наглости у меня прямо рот открылся, и дар пропал. Если меня не подводит память, а я на нее пока не жаловалась, в прошлый раз услуги дома оплачивал партнер Лайона». «Немедленно!» – пригрозил мужчина, не увидев от меня желанной реакции. «Иначе грандиозный скандал, судебное разбирательство и огромный штрафы я вам гарантирую». Шестеренки в голове заработали с невероятной скоростью. «Скандал только-только возрождающемуся переговорному дому точно не нужен, да и мне тоже». раз уж я положила глаз на целого градоначальника. Суд неизвестно, чью сторону примет, но на честность Лайона сложно положиться. Где гарантии того, что он не повадится впоследствии шантажировать меня на постоянной основе? Этот может. Что же мне делать? Что делать? Хочу пятьсот золотых. А больше ничего не хочется? Выпылила, даже не задумываясь. Где я возьму такую нереальную сумму? Можете, милочка, отдавать частями? Снисходительно позволил мужчина, глядя на меня, с превосходством и брезгливостью. Но за мою щедрость я потребую слугу Любую. Вот га Это еще и кабалу меня решил загнать. Ого! Какие жесткие условия!» — гормахнула над духом Мы с Лайоном дружно подпрыгнули от неожиданности. «Захарий!» Так спорили, что и не заметили, как появился хозяин, а он, оказывается, слышал наш разговор. Вернее, ор. Ну или его последнюю часть. «Ой, стыдоба!» «И когда же ты так задолжала, Илору, Анечка? Я самое интересное чем?» Захарий хмур и возрился на недовольного клиента. Лаен заметно сжался, сутулился но отступать от своего замысла явно не желал. «Ваш дом – жалкая подделка!» Снова заголосил он прежнюю песню, но уже не так уверенно. «Я здесь на днях заключил договор, на котором прогорел. И кто утверждал, что дом чует ложь? Почему он не предупредил меня о невыгодной сделке?» Я требую возмещения убытков и, хоть и не я утверждал, но дом действительно чувствует ложь. От ледяного тона и предельной вежливости хозяина захотелось спрятаться. Как хорошо, что обращается он не ко мне. А вот пророчествовать и предупреждать о невыгодных сделках не его стезя. Он лишь гарантирует честные намерения участников договора. не больше, не меньше». далайна похоже, дошло, что претензии не но сдаться означало отказаться от золотых, которые он уже считал своими, а потому предпринял еще одну попытку убедить Захария в необходимой компенсации. «Но я потерпел страшные убытки, понадеявшись на ваш дом!» В договоре было сказано «дом не читает договоров». С договорами, как правило, обращаются к нотариусу и банковскому консультанту. В будущее заглядывает гадалка. А безоговорочное выполнение любых обязательств, несмотря на обстоятельства, обеспечивает клятва на крови. Я достаточно подробно ответил на ваши вопросы, уважаемый? Вполне, сдулся Лайн, злозыркая в мою сторону. Не получилось меня раскрутить на денежки. В таком случае, все так же спокойно и холодно произнес Захарий, попрошу в следующий раз с подобными вопросами обращаться сразу ко мне, не беспокоя нашу впечатлительную и ранимую Аню. «Всего доброго!» «И как это я сразу не сообразила тебя позвать?» Буркнула, провожая взглядом уходящего клиента и кляня себя за несдержанность. Чувствовать себя базарной бабкой рядом с вот таким сдержанным и всемогущим Захарием было откровенно неловко. «Просто не привыкла, что у тебя есть защита!» Он осторожно положил теплую ладонь мне на плечо и легонько сжал, подтверждая, «Мне есть на кого опереться в этой жизни!» Тепло разлилось по всему телу. «Как же приятно!» Захотелось прислониться спиной к широкой мужской груди, которую я ощущала за собой даже на расстоянии. Кому-то так повезет с мужем, когда Захарий наконец придет в себя и начнет обращать внимание на противоположный пол. Мне же неожиданно и несказанно повезло на следующий день. В этот раз меня, спешащую посетить магазины с целью закупиться детскими товарами, на крыльце успел перехватить тот, о ком последнее время были все мои тайные помыслы. Волосок к волоску, принаряженный и благоухающий, ален будто только сошел с подиума или обложки модного журнала. Стараясь сильно не пялиться на этот великолепный экземпляр идеального мужчины, я проводила градоначальника к столику у окна и поинтересовалась вкусовыми предпочтениями. «Все, что я сейчас желаю, — любоваться на самую прелестную девушку в нашем королевстве». согласно немного пафосно, но, черт подери, до чего приятно». там тому же еще и совпадает с моими личными желаниями. Нет, не на себя любоваться, а на апресинвале. Чем же тогда я могу вас порадовать? Я присела напротив молодого мужчины и приготовилась к новому потоку изысканных комплиментов. дамы мы, девушки, такие существа. Падки на красивые словечки. Можешь порадовать, милая, можешь это... Было начал Ален, как вдруг подавился собственными словами, наткнувшись взглядом на что-то за моей спиной. Я обернулась. Вот нелегкая принесла в самый интересный момент. Захарий. И чего ему здесь с позаранку понадобилось? Я была уверена, дрыхнет без задних ног до обеда после обслуживания ночных посетителей. А он тут, свежий и благоухающий, стоит, словно корзина яблок, собранных на заре. «Утро доброе, Прессинваль. Проблемы с настойками?» Он строго взглянул на пришедшего из-под бровей. «Нет, нет, все нормально. Приветствую, Захарий». Аллен явно засмущался тем, что хозяин кабака застал его здесь и поспешил подняться с лавки. Похоже, как и я, хотел бы провести время наедине без лишних свидетелей. Звучит самонадеянно, но букет же не просто так подарил. Значит, рано или поздно последует объяснение, а может даже и предложение. «Да, размечталась я знатно. Но ведь должно же ей мне когда-нибудь повести Ты устраивайся!» Захарий опустился на лавку сам и, уронив тяжелую ладонь на плечо градоначальника, усадил рядом гостя, выглядевшего пришибленным и растерянным. «Думал, позавтракать у вас!» Наконец нашелся Ален. «Уж больно в прошлый раз понравилось!» Я, пытаясь запихнуть разочарование подальше, скоренько накрыла на стол и уже собралась оставить мужчин, как пресс-инваль неожиданно выдал. «Вообще-то я к Ане пришел!» Хмурый взгляд от Захарии и удивленно радостный от меня. «Зачем?» Поставил вопрос ребром недовольным тоном хозяин. «Чтоб случайный жук в сладком пироге всегда доставался только ему!» Ален замелся. «Ну, я таких девушек ни разу не встречал. Ты ж понимаешь, друг, она особенная. Друг? Вот это поворот!» «Вот потому, что все понимаю, как раз и спрашиваю, друг, зачем тебе понадобилась Аня? Хотел на свидание вечером позвать». Захарип обагровил. Крепкие кулаки сжались и побелели на костяшках. «Спокойно, не нужно так переживать, у тебя сейчас пламя из ноздрей вырвется», заволновался Прессинваль, пытаясь пошутить. «Разве ж я посмею обидеть твою родственницу, Зак? Не будь занудным дядюшкой, дай девчонки немного развлечься». И хоть в этом мире я успела пожить совсем немного, но уже знала, что строгостью нравов здесь никто не заморачивался. Девственность, конечно, ценилась, но не была важным условием для замужества. Поэтому забота о моей добродетельности со стороны Захария – Казалось, мягко сказать, неуместным. Или он переживал о чем-то другом? — Ну и серьезно вряд ли отнесешься. Надеюсь, не придется после свидания девки слезы осушать. Выдавил, наконец, хозяин. — Конечно, нет, я человек чести. Все по взаимному согласию. Ты же знаешь, никогда никого не обманываю. Как есть, прямо без уверток говорю. Наслышан о твоих подвигах. И прозвучало это так двусмысленно. Ты же у нас теперь птица высокого полета, целый градоначальник. — Ладно тебе прибедняться, куда мне до графа? Ты хотел сказать затворника, который в город и носа не кажет? Кажется, в шуточной перепалке мужчины позабыли, с чего начинался разговор. — Оригиналы голубых крови могут себе и не такое позволить. Подумаешь, из дома не выходишь. Кстати, откуда такой шикарный загар? — Из леса. Травки собираю, чтоб тебе настойки делать. А вот эта тема оказалась щекотливой для алена поэтому он ее поторопился свернуть. «Ну так что насчет свидания?» «Ты приглашаешь меня на свидание?» Вот шутник нашелся. Если бы не заметила усмешку, спрятанную в бороде, то могла и поверить, что всерьез интересуется. «Вообще-то я Аню приглашаю!» Возмутился Прессинваль, а Захарий снова насупился. «О, да, наконец-то про меня вспомнили!» Я вопросительно посмотрела на хозяина, но он именно сейчас принялся с большим интересом разглядывать вид из окна. «Не получится!» Выдавила я, вспомнив про строгий наказ, возвращаться домой затемно. Вот ведь строгий папаша на моем голову нашелся. Работа, извини. А в выходной день, не издавался Ален, в выходной контракты заключать точно никто не придет. Мы бы сходили с тобой в таверну, прогулялись в парке. М? Да, с удовольствием. Взволнованная слишком, чтобы скрыть свой восторг, захлопала в ладоши. «Захаре, ведь я могу ненадолго отлучиться в выходной». Хозяин по-прежнему смотрел в окно и вяло жевал гренку, демонстрируя дурной характер. Ну и ладно. Приличие особлюла и попыталась отпроситься, а то, что он не услышал, его проблемы. «Тогда в три после полудня на главной площади возле фонтана придешь?» Вырвал меня из задумчивости градоначальник. «Да». странное ощущение С одной стороны, на седьмом небе от радости, что меня заметил такой красивый и влиятельный мужчина, как Ален. Хотелось носиться по дому с громкими криками восторга и петь в полный голос. С другой, почему-то чувствовала себя жутко неловко перед Захарием. Сейчас еще от духовых сырничков принесу. Горяченьких. Пробормотала я и метнулась в кухню. Не столько за новым блюдом, сколько чтобы хоть немного успокоиться и привести эмоции в равновесие. На следующее утро, собрав всю наличку, в которой, к слову, снова обнаружилась недостача, И, заручившись одобрением Захария, я буквально на цыпочках отбыла из дома через черный ход. Победа! Меня ничто не вернуло обратно в кабак, и даже никто не повстречался по пути в центрально-торговую часть города. Я успешно посетила магазинчик игрушечника, мелочную лавку, сделала заказ у обувщика и отоварилась на базаре свежими продуктами, после чего, наконец, зашла к Агате, где смогла в волю поговорить о произошедших в последнее время событиях. За поеданием кремовых пирожных травяным чаем. Вернее, поговорить с подругой хотела обо всем, а в итоге сконцентрировалась только на интересе ко мне градоначальника. Я до сих пор поверить не могу, что такой мужчина обратил на меня, на меня, внимание! В который раз повторяла, увлеченно слизывая крем снежного бисквита. А я могу. Улыбалась, радуясь за меня, Агата. Ты просто чудо. Это знаю я. Так считаешь ты, но то Ты необычная девушка. Необычная? Насторожилась я. «Ну да», — подложила мне на блюдце заботливая хозяйка, уже которая пирожная. «От тебя так и веет жизнелюбие». А -а -а, хватит страдать на пустом месте. Он тебя заметил?» «Заметил. На свидание пригласил?» «Пригласил. Что еще нужно?» «Хочу знать, с чего бы подобная милость. Какая разница?» «Большая. Ведь он градоначальник, а я лишь прислуга». «Ты и родственница графа», — отмахнулась подруга. «Ты мне лучше скажи, это правда, что переговорный дом возродился?» Глаза Агаты загорели любопытством. «Он и не умирал?» Пожала я плечами, вспоминая, как сильно изменилось здание с моего появления в нем. «Разве только подремонтировался немного?» «Ну, Талии же мое любопытство. Я слышала, теперь по-прежнему там полно народу». «Не знаю, меня здесь раньше-то не было. Я просто терялась в догадках, как же вернуть разговор в прежнее русло». — Поэтому сравнить не могу, но народ и есть, заключает контракты, поедает приготовленные мной обеды. И Захарий силу вернул. — Чего? — Ну, силу свою, он же маг. — Правда? Сразу заинтересовалась я и, навостривши уши, попыталась разговорить Агату, а так интересующей меня таинственной силе. Даже про Прессенваля на время забыла. А чего он умел? — Неужели действительно Захарий маг? Впрочем, дом-то оказался реально волшебным, так почему бы и моему хозяину не объявиться чародеем? На шарлатана, если честно, он совсем не тянет. Чего раньше умел, теперь уже не может. Да и сейчас это неважно Главное, при нем не начинай подобный разговор. Не нужно лишний раз расстраивать беднягу. Вздохнула подруга и наигранно веселым тоном поинтересовалась. — Ну так что там наш градоначальник? — подозреваю, покорил твое сердечко. — Вроде того. Вздохнула, с удовольствием переключаясь на более важную для меня тему. ну только где он, а где я?» «Вот именно, где он, а где ты?» — подхватила подруга. «Ты молодая и эффектная, а этот престарелый Лавелас только и держится на своих омолаживающих снадобьях да притирках. Ты знаешь, сколько ему лет?» «Сколько?» «Сорок?» «Сколько, сколько?» — изумилась я, но тут же сама себя и одернула. «Хотя какая разница, мне он понравился с первого взгляда». Кому я в рук? Для меня большая разница. Мужик чуть ли не вдвое старше меня. Что-то мне уже не так сильно хочется идти на свидание с ним. Все-таки найти общий язык с человеком другого поколения — это не конопешку слопать. Никогда не встречалась с парнями, тьфу, мужчинами столь преклонного возраста. Впрочем, почему бы и не получить новый опыт? Дегустация еще не обед, свидание не замужество. Решено. Буду пробовать. Ты не ослышалась, сорок. Только и остается, что цеплять своим титулом наивных ду...» Продолжала чесать язык у Магата, пока не опомнилась. «Извини, я разошлась. Не хотела тебе портить настроение, просто не люблю его. А ты для меня последнее время стала очень дорога». «Ты для меня тоже многое значишь», — призналась я, пожав изящную ручку Илеи. «Скажи, ты правда считаешь, что я клюнула на его статус градоначальника?» «Нет, конечно, ты нет. На предыдущих его пассий...» только и интересовал объем кошелька до да светские привилегии, которые он имеет привычку временно распространять на своих любовниц. В таком случае понятно, что он нашел во мне. Я, наконец-то, обрела необходимую мне уверенность. Таких, как я, бескорыстных еще поискать нужно. Это точно, согласилась со мной Агата. Молодая, красивая и немеркантильная Мечта для любого мужчины, особенно облеченного властью. На этой позитивной ноте мы закончили чай и принялись с азартом выбирать неподобающее платье на свидание. Не слишком вычурное и откровенное, так как встреча предполагалась в дневное время, но при этом достаточно красивое и дорогое, чтобы не ударить лицом в грязь, находясь в компании градоначальника. Впрочем, во вкусе агаты я не сомневалась, а потому была спокойна за свой туалет. «Так за что ты недолюбливаешь Пресенваля?» – задала я вопрос, кружась у зеркала в очередном шедевре швеи. Любопытство меня просто раздирало на части. Хотелось знать про Алина как можно больше. Но Агата не желала удовлетворять мою информационную жажду. Да так. Кислое выражение лица подсказало, что подруги явно не хотелось отвечать на нескромный вопрос. Сталкивались, причем не однажды. Примерский человек. Самолюбивый, пустой, глупый бабник. Извини. Но ты помогаешь мне прихорошиться на свидание с ним. Я вопросительно глянула на Агату, требуя пояснений. «Да, моему коварству нет границ», — смеясь отозвалась подружка. «Я просто в предвкушении того, как ты влюбишь в себя негодяя и разобьешь ему сердце». Мое лицо вытянулось от удивления. «Я не собираюсь этого делать». Агата звонко расхохоталась. «Я пошутила». «Да чего ты наивная?» Она обняла меня за плечи. «Обожаю тебя». Погрузившись головой в невероятно важное и увлекательное занятие, как выбор идеального наряда, я, разумеется, немного припозднилась и вернулась в переговорный дом, когда в нем, по моим представлениям, уже должно было быть полно клиентов. Хорошо, хоть и не пришлось с собой тащить многочисленные покупки. Я договорилась о доставке с продавцами, иначе и к вечеру не добралась бы, обвешанная сумками, корзинами и коробками, запыхавшись, влетела в зал и застыла в пустом помещении, растерянно оглядываясь. «А где все?»